Глава двадцать первая. Тимуджин с Арсланом ехали рысью по морю травы. К удивлению кузнеца, молчание, воцарившееся в маленьком отряде, успокоило его. По ночам они разговаривали у костра и упражнялись на мечах, пока не покрывались потом. Меч Тимуджина был прекрасно сделан и снабжен желобком, чтобы легко вынимать его из раны. Арслан выковал его для Темуджина и показал, как ухаживать за лезвием и смазывать сталь жиром, чтобы не заржавела. Мышцы правой руки Темуджина из-за каждодневных тренировок с мячом увеличивались, и под руководством такого наставника, как Арслан, мастерство его возрастало день ото дня. Путешествие происходило то в размышлениях, то в полном отсутствии мыслей. Арслану казалось, что он странствует с джелне, и это успокаивало его. Он наблюдал за этому джином. Вот он выезжает вперёд, вот забирается на холм и осматривает более удобный путь на юг. Молодой всадник излучал спокойную уверенность, видную в каждом его движении. Орслан думала о своей судьбе, что привела его в улус волков и помогла освободить тому джина. В своём маленьком улусе сыны Есугея называли ханом, хотя среди его последователей было лишь два десятка мужчин. и несколько женщин и детей. Однако Темуджин неизменно ходил с гордо поднятой головой, и его война сочествовали успешные набеги один за другим. Порой Орслан задумывался: "А что же такое?" Он выпустил на волю. С тех пор, как Темуджин в сопровождении Басана уехал из Улуса Алхунутов, племя уже несколько раз перекочёвывало с места на место. 2 месяца сын Есугея вместе с Орсланом добирался до Красных скал. но до сих пор так и не узнал, где искать алхунутов. Вполне возможно, они снова начали откачевку на юг, как и много лет назад, и тогда ищи ветра в поле. Арслан видел, как растет беспокойство его молодого спутника, когда они расспрашивали об алхунутах каждого встречного странника, каждого пастуха. Тимуджину тяжело было приближаться к путникам вместе с Арсланом, даже когда он прикреплял лук к седлу и ехал с поднятыми руками. Их встречали стрелы и глаза перепуганных детей. Темуджин спешивался, чтобы мирно поговорить с людьми, лишёнными племени, но некоторые из них уносились прочь во весь опор. Он предлагал странникам отправляться на север и обещал, что услышав имя Темуджин, их там примут. Однако было непонятно, верят ли ему люди. Поход был нелёгким, не раз они теряли надежду. Но как-то они встретили одну бесстрашную старуху, которая понимающий кивнул в ответ ему Джину и направил их на восток. Сердце Темуджина волновалось. Он ехал по местам знакомым с детства. Он расспрашивал всех встречных о волках, чтобы не столкнуться с ними. Пелаг до сих пор был где-то поблизости, и Темуджину не хотелось внезапно наткнуться на их разведчиков. Он понимал, что однажды их пути пересекутся, но только в тот день, когда у него будет много воинов. Тогда Он обрушится на юрты волков, точно летняя гроза. После месяца, проведенного в пути, они, наконец, увидели у лусал хунутов. Тимуджин придержал коня, охваченный воспоминаниями. Когда они подъехали поближе, он заметил пыль, поднятую летящими навстречу, словно руй мух всадниками. «Держи руку подальше от меча, когда они подъедут», — пробормотал Тимуджин. Кузен Ятсеня довольно поморщился. Он и так прекрасно знал, как следует себя вести. Сидел неподвижно, точно каменное изваяние. Лошадь Темуджина попыталась было щипнуть траву, но он шлёпнул её по шее, туго натянув поводья. Он помнил отца так ясно, словно Исугай был сейчас рядом. Темуджин держал в кулаке свои чувства и глядел на всадников с таким равнодушием, которое отец одобрил бы. Орслан почувствовал перемену в молодом человеке. увидел его напряженную позу. «Прошлое любого мужчины полно страданий», — подумал Арслан, демонстративно принимая вольную, спокойную позу при виде враждебно настроенных воинов, чтобы показать, что не боится их. «Что, если они не уступят?» — спросил Арслан. Тимуджин посмотрел на него своими желтыми глазами, и под этим холодным взглядом в кузнеце поднялось странное чувство. «Кто же таков этот юноша, что так тревожит его?» Без неё не уеду, ответил Кемуджин. Им придётся меня убить. Арслан кивнул, но забеспокоился. Конечно, он помнил себя восемнадцатилетним, однако тревоги тех дней давно миновали. С тех пор его мастерство укрепилось, и он ещё не встретил человека, который превзошёл бы его в искусстве владения мечом и стрельбы из лука. Хотя Арслан предполагал, что такой человек живёт где-то на свете. Но чего кузнец не мог постичь, так это природы хладнокровия этому джина, его полнейшего равнодушия к смерти, которая доступна лишь очень молодым, вот таким как Джелме. Арслан ничем не выдал своей внутренней борьбы, но когда алхунуты доскакали до них, он уже очистил свой разум и был совершенно спокоен. Садники вопили и улюлюкали на скаку, натягивая луки, это должно было поразить чужаков, но ни Арслан, ни сын Есугея не обратили на представление ни малейшего внимания. Садник-предводитель резко натянул повод, увидев лицо этого джина. Конь его чуть не упал на колени, а лицо Фойна побледнело от изумления. "Ты!" воскликнул садник. "Тымуджин Кевнул. Я приехал за женой Коки. Я же говорил тебе, что приеду". Арслан следил за Алхунутом. Тот плюнул на землю, выслушав Тюмуджина. ударом пяток подогнал жеребца ближе, чтобы схватить новоприбывшего. Темуджин спокойно смотрел на бледное перекошенное от злости лицо Коке, а тот поднял было руку, чтобы ударить его. Орслан послал свою лошадь вперёд, меч словно молния вынырнул из ножен и упёрся острым как бритва концом в горло Коке. Другие воины яростно заорали, закружились вокруг них, стали натягивать луки, но Орслан не смотрел на них, словно их тут не было. Он ждал, пока Коки поднимет на него глаза, и дождался. В них стоял смертельный ужас. "Ты не смеешь прикасаться к Хану", тихо проговорил Орслан. Краем глаз он следил за войнами, заметил, что один согнул лук сильнее прочих. Смерть была слишком близка, она чувствовалась в дыхании ветра, и день вдруг стал необыкновенно тихим. "Говори громче, Коки", сказал ему Джин с улыбкой. «Если твои люди начнут стрелять, ты умрешь раньше нас». Арслан понял, что Тамуджин тоже заметил согнутый лук и подивился его спокойствию. Коки застыл, словно из вояния, хотя его конь привожно перетаптывался. Садник покрепче взял поводья, чтобы ему не перерезали горло от случайного движения лошади. «Если вы убьете меня, вас изрубят на куски», — прошептал он. «Верно», — ухмыльнувшись, отозвался Тамуджин, но больше ничем помогать Коке не собирался. Он продолжал улыбаться, но в глубине рос комок ледяного гнева. Он не потерпит ритуального унижения чужаков, особенно от этих людей. «Убери меч», — попросил Коке. К его чести голос был ровен, но Тимуджин заметил выступивший у него на лбу, несмотря на ветер, пот. «Вот что делает с мужчиной близость смерти», — подумал он. «Почему сам не ощущает такого страха, он понять не мог». но не находил в себе ни намека на боязнь смерти. К нему вернулось смутное воспоминание. Ветер от крыльев в лицо. И он оказался будто не здесь, а где-то вдалеке от опасности. «Может быть, дух отца все еще наблюдает за сыном?» — думал он. «Пригласи меня гостем в твой улуз», — проговорил Тимуджин. Взгляд Кокки метнулся от Арслана к молодому человеку, которого он знал так давно. Тамуджин понимал, что Коки находится в сложном положении. Или он унизительно отступит, или его убьют. И Тамуджин ждал. Коки был ему безразличен. Он обвел взглядом воинов, уделив несколько мгновений тому, кто натянул тетиву до самого уха. Тот готов был спустить стрелу. И Тамуджин покачал головой, показывая, что все видит. «Будь гостем в моем улусе», — прошептал Коки. «Громче», — потребовал Тамуджин. Будь гостем в моём улусе, повторил Коки с сжатыми зубы. Прекрасно, ответил Темуджин и повернулся в седле к войну, который всё ещё натягивал лук. Если выпустишь стрелу, я вырву её и всажу тебе в глотку, пообещал Темуджин Алхунуту. Тот моргнул, а сын Есугея не сводил с него взгляда до тех пор, пока острый как игла наконечник стрелы не опустился с какой-то непонятной робостью. Юный хану слышал, как выдохнул Коки. Тогда Арслан убрал клинок, и Тамуджин глубоко вздохнул, чувствуя довольство собой и одновременно удивляясь этому чувству. — Поехали с нами, Коки, — сказал он, хлопая двоюродного брата по плечу. — Я приехал за женой. Немыслимо было войти в улу салхунутов и не предстать перед ханом. Тамуджин вспомнил, покривившись от душевной боли, как Ясугей с сансаром вели свою ханскую игру. Он держал голову высоко и не испытывал ни малейшей робости, когда Коки вел его в середину улуса. Несмотря на успешные набеги на татар, Тимуджин не был сансару ровней, как некогда его отец. В лучшем случае он был предводителем воинов-удальцом, который едва достиг славы, и лишь благодаря славе его принимали. Если бы за ним не было его дел, то только из-за уважения к памяти отца он мог повидаться с ханом. А может, а этого не получил бы. Темуджин с Арсланом спешились и позволили увести своих коней, оставив луки на сёдлах. Коки возмужал с тех пор, как они виделись в последний раз, и Темуджину было любопытно видеть, как ханские стражники переговариваются с его двоюродным братом. Коки высоко стоит в племени, сделал он вывод. Любопытно, какую службу сослужил он хану Алхунутов. Коки нарнол в ханскую юрту и долго не выходил из неё. На Темуджина нахлынули воспоминания, и он тихо засмеялся, пробудив Орслана от молчаливой насторожённости. Эти люди всегда заставляли меня ждать, заявил Темуджин. Но у меня ведь хватит терпения, как думаешь, Орслан? Я вынес их насмешки с великим смирением, и во глазах сверкнуло чем-то вроде веселья, и Орслан склонил голову. Ледяное самообладание Темуджина среди этого улуса могло кончиться в любой миг. хотя он ничем этого не выдавал. Арслан подумал, может случиться так, что их обоих убьют здесь из-за неосторожного слова. «Своей сдержанностью ты почтишь память отца», — тихо проговорил он. «Это ведь не от слабости, а от силы». Тимуджин бросил на него острый взгляд, но эти слова, похоже, успокоили его. Но Арслан ничем не выдал своего облегчения. Несмотря на выдающиеся качества, Темуджину было всего 18 лет. Кузнец с мрачным юмором подумал, что юный хан правильно выбрал себе спутника для поездки на юг. Они были сейчас в огромной опасности, а Темуджин был колюч, как любой молодой и гордый человек в новом положении. Арслан приготовился быть сдерживающей силой, которая нужна была Темуджину, если он верно понимал своего молодого спутника. Не прошло и 100 лет, как вернулся Коки. каждое его движение говорило о презрении к гостям. Господин мой Сансеру видится с вами, сообщил он. Но вы отдадите оружие. Эмуджен открыл был рот, чтобы запротестовать, но Арслан быстрым движением отвязал ножны и сунул рукоять меча в ладонь Коки. "Стирги этот меч получше, мальчик", сказал Арслан. "Такого славного меча ты больше в жизни не увидишь". Коки не мог устоять перед соблазном осмотреть меч. Но Темуджин лишил его этой возможности, сунув ему в другую руку свой меч, тоже выкованный Арсланом. Эльхунут должен был либо взять меч, либо выронить его. Отдав оружие Темуджин ощутил себя почти что голым. Не задержал взгляд на мече, когда Коки отошёл. Арслан первым шагнул к ханскому стражнику у дверей, раскинул руки, как бы приглашая обыскать его. В этой неподвижности не было безучастности. Темуджину она напоминала смертоносное спокойствие змеи перед броском. Стражник тоже это ощутил, и обхлопал кузнеца с ног до головы, вплоть до отворотов на рукавах халата, и щиколоток. Темуджин не мог повести себя иначе, потому позволил бы скатить себя, но начал закипать гневом. Он не мог любить алхунутов, хотя и мечтал объединить все племена на этой земле. Когда настанет время, алхунуты не войдут в созданное им племя. пока они истекут кровью. Стражник удовлетворился обыском, а не пригнувшись, вошли в юрту. Тимуджин тотчас вспомнил ту ночь, когда ему сообщили о ранении отца. Полированное дерево под ногами было все тем же, да и сансара годы словно обошли. Однако при появлении гостей хан Алхунутов продолжал сидеть, глядя на них темными глазами с усталым удивлением. «Великая честь увидеть тебя, господин», проговорил Тимуджин отчетливо. Сансар улыбнулся, его кожа сморщилась как пергамент. Не думал, что снова увижу тебя, Тумуджин. Смерть твоего отца была потерей для всего нашего народа, всех племён. Те, кто предал его, ещё дорого заплатят за это, отозвался Тумуджин. Он услышал, что в воздухе зазвенело еле заметное напряжение, а Сансар подался вперёд, словно ждал чего-то ещё. Молчание стало нестерпимым, и Хан Алхунута улыбнулся. "Я слышал о твоих набегах на севере", сказал он. Голос его будто свистел в омраке. "Ты создал себе славное имя. Думаю, отец гордился бы тобой". Темуджин потупился, не зная, как отвечать. "Но ты ведь пришёл ко мне явно не за тем, чтобы похваляться победами над мелкими разбойничьими шайками". В голосе Хана была еле сдерживаемая злоба. А Тамуджин ответил спокойно. «Я пришел за тем, что мне было обещано», — сказал он, глядя Сансару в глаза. Сансар сделал вид, что не сразу понял. «За девушкой? Но тогда ты приезжал к нам как сын хана, как тот человек, кто может стать вождем волков. И та история рассказана и закончена». «Вовсе нет», — начал Тамуджин, все еще глядя на Сансара. Тот на мгновение прикрыл глаза и сказал, И в его взгляде появилась насмешка. Этот человек любовался собой, и тому джин решил, что, пожалуй, хан может и не выпустить их живыми. В юрте находилось двое ближних воинов, оба в доспехах и при мечах, а в стороне, потупив голову, стоял ещё и Коки. Посмотрев на него, Темуджин понял, что легко сможет выхватить у него мечи. Двоюродный брат как был, так и остался дураком. Темуджин заставил себя расслабиться. Он пришёл не за тем, чтобы умереть в этой юрте. Он видел, как Арслан убивает ударом руки и решил, что первое нападение стражников они отобьют, но как только на помощь сбегутся воины, всё будет кончено. Темуджин оставила эти мысли. Сансар не стоил его жизни ни тогда, ни сейчас. Значит, слову Алхуну-то верить нельзя? негромко спросил он. Сансар выдохнул сквозь зубы. Его стражники зашевелились, положив руки на рукояти мечей. «Только юные могут так беспечно относиться к своей жизни, рискуя оскорблять меня в моем собственном доме», — начал Сансар. Но тут его взгляд упал на коки и загорелся при виде мечей близнецов. «Что может простой удалец предложить хану алхунутов за алхунутских женщин?» — спросил он. Сансар не заметил, что Арслан на миг прикрыл глаза, борясь с негодованием. Его меч был с ним более 10 лет. Это был лучший из мечей, что выковал он за всю свою жизнь. Больше им нечего предложить. Арслан спросил себя, догадывается ли Тумуджин, что будет ценой за жену, и решил не предупреждать его. Тумуджин ответил не сразу. Воин, стоявший рядом с Сансаром, смотрел на чужака как на бешеного пса. ожидая, когда тот оскалится, чтобы убить его. Темуджин глубоко вздохнул. Выбора не было, и он не стал смотреть на Арслана в поисках одобрения. Я предложу тебе меч, сделанный человеком, которому нет равных в кузнечном деле, сказал он. Это не плата, а почётный дар народу моей матери. Сансар милостиво кивнул и дал Коке знак приблизиться. Двоюродный брат Тимуджина спрятал усмешку и протянул оба меча. — Похоже, я могу выбрать меч, Тимуджин, — усмехаясь, спросил Сансар. Тимуджин печально смотрел, как Сансар ощупывает резные головки, поглаживает подушечками пальцев кость и бронзу. Даже в темноте юрты они были прекрасны, и Тимуджин ничего не мог поделать с собой. Он все вспоминал отцовский меч, первый из тех, которых он лишился. Он вспомнил обещание, данное братьям, и заговорил прежде, чем Сансар успел объявить своё решение. Кроме обещанной мне женщины, мне нужны ещё две жены для моих братьев. Сансар вздрогнул, вынул из ножен меч Арслана и поднёс к глазам, чтобы рассмотреть клинок. Если отдашь мне оба меча, я найду тебе подходящих девушек, Темуджин. У нас в юртех слишком много дочерей. Можешь забирать дочь Шолы, если она тебя захочет. Это бельмо у нас на глазу, и никто не сможет сказать, что алхунуты не держат обещаний. И ещё двух молодых и крепких, сказал ему Джин. Сансар долго смотрел на чужаков, положив мечи на колени. Наконец он неохотно кивнул. В память о твоём отце, ему Джин, я дам тебе двух алхунудских дочерей. Они усилят твой род. Темуджину очень хотелось схватить Хана за морщинистую глотку, но он потупил голову. Сансар улыбнулся. Костлявые руки Хана всё ещё ласкали оружие, взгляд его стал рассеянным, и он словно забыл о людях, стоящих перед ним. Небрежным жестом он велел проводить чужаков из юрты. Стражники выставили их на холод, и Темуджин сделал глубокий вздох. Сердце его колотилось. Лицо Орслана стало жёстким от гнева. Темуджин коснулся его руки. Ты даже не знаешь цены своего дара, проговорил Арслан. Темуджин помотал головой, в виде как следом выходит Коки с пустыми руками. Меч всего лишь меч, сказал он. Арслан повернул к нему холодное лицо, но Темуджин не дрогнул. Ты сделаешь ещё лучше, для себя и для меня. Он обернулся к Коки, который застыл разглядывая их. — Веди же меня к ней, брат. За все годы, прошедшие с тех пор, как Тимуджин в последний раз был в Улусе Алхунутов, кочевавших на большие расстояния, судя по всему, положение семьи Шолая осталось прежним. Коки отвел Тимуджина и Арслана к самому краю Улуса, к той же залатанной и убогой юрте, сохранившейся в памяти сына Ясугея. Он провел там всего несколько дней, но воспоминания были ясны, и Тимуджин с трудом отделался от чувства, что попал в прошлое. Тогда он был почти ребенком, теперь же волновался, примет ли его борте взрослым мужчиной. Наверняка Сансар сообщил бы ему, если бы она уже вышла замуж. Тимуджин мрачно подумал, что с хана Алхунутов станется получить два меча ни за что ни про что. Он еще и порадуется своей мудрости. Когда Коки приблизился к Юрте, Шолы вынырнули из низенькой дверцы и прикрыл глаза рукой от утреннего солнца. Годы обошлись с ним не так милосердно, как с ханом. Он похудел ещё сильнее, плечи поникли, на нём был старый грязный халат. Они подошли поближе, и Тэмуджен увидел на узловатых руках старика сеть синих вен. Старик чуть не ахнул, точно только что признал их. Зрение явно подводило его, хотя в ногах, подобных старым корням, которые держатся до последнего, Ещё оставалась сила. Я думал, что ты помер, сказал Шолы, вытирая нос рукавом. Темуджин покачал головой. Ещё нет. Я же говорил, что вернусь. Шолы издал какой-то сиплый звук, и Темуджин не сразу понял, что он смеётся. Старик закашлялся и на землю упал ком коричневатой слизи. Кокёр раздражённо хмыкнул и произнёс: "Хан даёт своё позволение, Шолы, приведи дочь". Шолы повернулся к Кокё. Что-то он не приходил ко мне, когда прошлой зимой разошёлся шов на моей юрте. Что-то не видел я Сансара на ветру с куском войлока и жильной нитью. Надо же, я и сейчас его не вижу. Так что попридержи язык, пока мы будем разговаривать. Коки вспыхнул, стрельнул глазами в сторону Темуджина и Арслана. Приведи остальных девушек, Коки, предназначенных для моих братьев, сказал Темуджин. Я отдал за них хороший выкуп, так что найди крепких и приятных лицом. Кокер разозлился, что его так отсылают, но Тимуджин и Арслан не удостоили его взглядом. «Как здоровье твоей жены?» — спросил Тимуджин, когда его двоюродный брат ушел. Шел и дернул плечом. «Померла две зимы назад. Просто легла в снег да померла. Теперь у меня осталась одна борта». Сердце Тимуджина подпрыгнуло от звука этого имени. До сей минуты он толком не знал, жива ли она. Он понимал, как одинок старик, но ничего поделать не мог. Шолой лишь расплачивался за все тумаки и злые слова, которыми осыпал своих детей. Поздно жалеть о прошлом — такова участь стариков. «Где?» — начал было Тамуджин, но не успел договорить. Дверь юрты распахнулась, на мерзлую землю ступила женщина. Когда она распрямилась, Тамуджин увидел, что борта стала высокой, почти вровень с ним. Она встала рядом с отцом и посмотрела на Тамуджина с откровенным любопытством. кивнула головой в знак приветствия этот кивок нарушил его оцепенение он заметил что она одета в дорогу в подбитый мехом халат чёрные волосы собраны в косу долго же ты шёл обратилась она к темуджину он вспомнил этот голос и грудь сдавило от нахлынувших воспоминаний она уже не была костлявым подростком у неё было волевое лицо а тёмные глаза смотрели в душу Он не мог разглядеть её фигуру, скрытую толстым халатом, но стояла она прямо и гордо, и на коже её не было отметин от болезней. Когда она наклонилась к отцу и поцеловала его в щёку, волосы блеснули на солнце. "Чёрному телёнку надо вскрыть копыта", сказала она. "Лучше сделать это сегодня". Шолык кивнул с жалким видом, но обниматься на прощание отец с дочерью не стали. Борты взяла холщовый мешок из юрты, и закинула его на плечо. Темуджин был околдован ею, поэтому почти не слышал, как Коки привел коней. Рядом с ним шли две молоденькие девушки, раскрасневшиеся от плача. Темуджин глянул на них. Одна закашлялась, прижимая к рту грязную тряпицу. «Это больная!» — повернулся он к Коки. Двоюродный брат нагло пожал плечами, и рука Темуджина потянулась к мечу, которого при нем уже не было. Коки заметил этот жест и осклабился. «Сансар велел привезти тебе эту девушку и ее сестру». Тимуджин поджал губы, взял девочку за подбородок и поднял ее лицо. Она была очень бледна, и сердце его упало. «Как это похоже на Сансара!» Искать выгоду, когда уже ударили по рукам. «Давно ли ты больна, малышка?» — спросил Тимуджин. «С весны, господин», — ответила она, глядя на него со страхом. «Болезнь то приходит, то уходит, но я крепкая». Темуджин перевёл взгляд на Коке и смотрел на него до тех пор, пока с лица брата не сползла улыбка. Наверное, вспомнил, как отделали его в ту далёкую ночь. Темуджин вздохнул. Девочке повезёт, если она переживёт дорогу на север. Если же умрёт, кому-то из братьев придётся искать себе жену среди пленных татарок. Орслан взял повод, и Темуджин сел в седло, глядя сверху вниз на борта. В седле не было места для двоих. потому он протянул руку и усадил ее к себе на колени, обняв вместе с ее сумой. Арслан точно так же подхватил девочку, что кашляла. Ее сестре придется идти за ними. Тимуджин сообразил, что надо было привезти с собой коней, но сожалеть было поздно. Он кивнул Шолою, понимая, что это последняя их встреча. — Ты крепко держишь слово, старик, — сказал он. — Береги ее, — отозвался Шолой, не сводя глаз с дочери. Темоджин ничего не ответил, они с Арсланом поехали по Улусу прочь. Эльхунуцкая девочка бежала за ними.